и в частности марксизм, содержит в себе все основные компоненты религиозной веры и религиозного энтузиазма. Ей присущи свои святыни, народ, пролетаят, свое учение о грехопадении, появлении частной собственности, культ жертвенности во имя счастья будущих поколений, напряженно-эсхатологическое переживание истории, которая должна завершиться установлением некоего земного рая, Но это особая демоническая религия, в ней удручает бедность перспектив, отсутствие положительного творческого содержания, ибо все волнующие человека вопросы она подменяет вопросом о хлебе, материальном довольстве. В результате, как это ни парадоксально, грядущий человек социалистического завтра, о котором так много говорят марксисты, на поверку оказывается самым последовательным и окончательным буржуа, а земной рай социалистов – всеобщим царством гипертрофированного мещанства. Естественно, буржуазность и мещанство выступают в данном случае как чисто духовные, а не социальные категории, Барин, стремящийся к правде, для Бердяева значительно менее мещанин, чем крестьянин, захватывающий землю из зависти к богатству ближнего или занятый накопительством пролетарий. В таком мещанском царстве, предрекает Бердяев, исчезнет идея высшего предназначения человека, а это самая страшная перспектива, какая только может быть перспектива полной утраты духовности». Побердя его в таком царстве полного материального благополучия, человек вполне способен стать счастливым. В этом проповеднике социализма его не обманывают. Только счастье — это особое. Младенческое счастье людей, не знающих терзаний творческого духа. Это то счастье, которое было уготовано людям, великим инквизитором Достоевского и Бердяев обрушивается на социалистический идеал всеобщей сытости со всей силой своего ума и таланта. Предпосылкой бердяевской трактовки социализма как религии является выбор особого ракурса его рассмотрения. Если ранний Бердяев занимается прежде всего социалистическими учениями, то теперь он, по существу, переходит на уровень анализа психологии восприятия социалистического идеала — которая имеет свои особые законы, неподвластные научной логике. Социалистическая религия, о которой говорит русский философ, это не социализм Маркса, не социализм Каутского или Плеханова. Это социализм, утративший качество теории и превратившийся в средство эмоционального самовыражения. В своем интеллектуальном варианте это богостроительство, сдобренный изрядной дозой ницшеанства, титанизм Луначарского, а также отчасти романтических произведений Горького. В варианте простонародным это, пожалуй, социализм того героя Платонова, который постоянно носил с собой фотографию Розы Люксембург, ставшей для него объектом экзальтированного поклонения. Поэтому в качестве критика доктринальных основ марксизма Бердяев несостоятелен Чрезвычайно симптоматично, что у него практически отсутствуют текстуальные разборы произведений Маркса, Энгельса, их учеников и последователей. Анализируется по существу не сам марксизм, а некоторый обобщенный образ марксизма, конструируемый самим Бердяевым. Однако этот образ вовсе не фикция. Конструкция не придумана, а найдена в окружающем мире. Она схватывает некоторые реальности общественного сознания, хотя и доводит порой его реальные черты до гротеска. В таком подходе и слабость Бердяева по сравнению с современными ему теоретиками марксизма, но в этом его сила, ибо ему удалось подметить или, что может быть точнее, почувствовать то, над чем теоретики-марксисты то время задумывались явно недостаточно. Уповая на то, что их идея овладевают миллионами, они почти не интересовались тем, как трансформируются данные идеи в психологии этих миллионов. Однако, как впоследствии оказалось, реальные пути осуществления социалистической идеи зависели от того, как ее восприняли и прочувствовали различные слои общества. Может быть, даже в большей степени, чем от того, как она разрабатывалась в научном плане.